По территории бивака неуклюже, словно плывя по лужам грязной воды, проехал джип и остановился приблизительно в 30 футах от них. ли увидел, как из него вылезли генерал Каммингс и еще два офицера. Он подтолкнул Реда локтем. Генерал был без уголовного убора, а его форма насквозь промокла, и он тем не менее улыбался. Толио смотрел на Камингса с интересом и почтением. Он видел его несколько раз, но лишь издалека, а так близко впервые. «Солдаты! Эй, солдаты у машины!» — крикнул генерал, приближаясь к ним. «Как чувствуете себя? Промокли?» Толио засмеялся вместе с другими. Генерал тоже засмеялся. «Ничего, ничего!» — продолжал он. «Вы ведь не сахарные!» Ветер несколько ослаб. И генерал уже не так громко сказал, обращаясь к сопровождавшим его майору и лейтенанту. «Я думаю, что дождь вот-вот прекратится. Я только что разговаривал с Вашингтоном. Друзья из военного министерства заверили меня, что дождь должен прекратиться». Оба офицера громко рассмеялись. На лице Толио появилась широкая улыбка. «Генерал замечательный человек, пример всем офицерам», — подумал он. «Теперь вот что, солдаты», — громко сказал генерал. «Я не думаю, что в нашем биваке уцелела хоть одна палатка. Как только буря прекратится, мы попытаемся доставить с берега какое-то количество плащ-накидок, но некоторым из вас придется остаться мокрыми в течение всей ночи. Конечно, хорошего в этом мало, но что поделаешь?» «На линии фронта сейчас не все спокойно». И некоторым из вас, возможно, придется провести ночь в еще худших условиях. Генерал сделал короткую паузу, посмотрел на все еще темное небо и добавил, подмигивая. Я полагаю, среди вас нет таких, которые оставили свой пост, когда началась буря. А если и есть, им надо стрелой вернуться на место, как только я уеду. Послышался общий хохот. Поскольку проливной дождь прекратился, большая часть солдаты роты подошла к автомашине, где находился генерал. «Я говорю серьезно, — солдаты, — продолжал он, — если судить по данным, которые мы получили до того, как связь вышла из строя, то мне кажется, ночью здесь могут появиться японцы, поэтому вам надо быть на чеку. Мы находимся на достаточном удалении от линии фронта». Но не так уж далеко, чтобы здесь не мог появиться противник. Сказав это, генерал улыбнулся, возвратился вместе с офицерами к своему джипу и уехал. «Я так и знал, слишком долго все было спокойно», заметил Ред, сплюнув на землю. «Два против одного, что они воспользуются сегодняшней бурей и неожиданно нападут на нас». Нечего было скулить, когда все было тихо, сердито отозвался Уилсон. «Вечно эти новички рвутся в бой, но кое-кто из них теперь, наверное, притих». «А этот генерал — хороший парень», — вмешался Толю. «Хороших генералов на свете не бывает», — возразил Ред, еще раз сплюнув. «Слушай, Ред», — горячо запротестовал Толю. «где ты еще найдешь такого генерала, который вот так разговаривал бы с солдатами? По-моему, он хороший человек». Он просто бьет на то, чтобы его любили, — не унимался Ред. Мягко стелет, да жестко спать. За каким чертом он рассказывал нам о своих опасениях и заботах? Мне вполне хватает своих. Толио глубоко вздохнул и замолчал. Ох уж и любит этот Ред спорить, — решил он. Дождь совсем прекратился, и Толио подумал о том, что надо возвращаться к остаткам своей палатки. Мысль об этом была неприятной, но Толио не любил сидеть без дела, тем более, когда прекратилась буря. «Пошли», — предложил он, — «можно еще как-нибудь устроиться поспать?» «Это бесполезно», — проворчал Ретт. «Ночью нам придется не спать, а воевать с епошками». С наступлением ночи снова стало душно. Генерал Камингс был очень обеспокоен. После того, как джип выбрался с площадки гаража, генерал приказал шоферу «Везите нас к штабной батарее 151-го». Повернувшись затем к майору Даллисону и лейтенанту Хирну, неудобно разместившимся на заднем сиденье, он добавил «Если батарея не имеет телефонной связи со вторым батальоном, нам придется пройти пешком, пока не наступил рассвет». Джип проехал через проход в проволочном заграждении, и свернул на дорогу, ведущую к линии фронта. Генерал рассматривал ее, нахмурившись. На дороге было много жидкой грязи, чем дальше, тем ее становилось все больше и больше. Сейчас здесь было очень скользко, джип часто буксовал, и его бросало то в одну, то в другую сторону. Через несколько часов грязь загустеет, станет липкой, как клей, и машины будут застревать и вязнуть в ней по самые ступицы. Генерал мрачно всматривался в джунгли по обеим сторонам дороги. В кювете лежало несколько разлагающихся трупов японских солдат. Генерал задержал дыхание. Каким бы привычным ни был этот зловонный запах, генерал не переносил его.